Глава двадцатая. Восьмое мая, четырнадцать часов восемь минут по восточноевропейскому летнему времени. Таллин, Эстония. Кэт склонилась над телом директора Тамма. Горячая кровь текла между пальцами, хотя она делала все возможное, чтобы зажать рану на шее. Он потерял сознание, ударившись головой о каменный пол, но пока дышал. Сколько он еще продержится? Лара по-прежнему была в шоке. Сэм стоял перед Эленой, защищая ее от ужасного зрелища, и пытался вызвать подмогу. В толстую дверь били пули, отлетая от железной обшивки. Выстрелов слышно не было, значит, оружие нападающих было снабжено глушителями. «Связи нет», — сказал Сэм, поднимая телефон выше. Кэт подумала, что дело в толстых каменных стенах, или кто-то блокирует сигнал. Она посмотрела на дверь. В любом случае, это непростые грабители. Стрельба внезапно прекратилась и стала еще больше не по себе. Кэт опасалась, что дверь выломают. Лоб Монка прорезала глубокая морщина. Он по-прежнему налегал на дверь, поспешно задвинутая защелка напоминала скорее декоративный элемент общего средневекового стиля и вряд ли могла кого-то удержать. Кэт подумала... Нельзя ли зафиксировать дверь, придвинув тяжелый стол и продержаться до прибытия помощи? Однако отбросил эту мысль. Тем временем директор там наверняка погибнет, а возможно и не только он. Должен быть другой способ. И у Кэт и у Монка под пиджаками было оружие, пистолеты Зигзауэр П-226. Но стрельба посреди библиотеки ничего хорошего не сулила. Единственное окно в помещении выходило на парковку для сотрудников. Семь этажей до земли. Но стена была сложена из известняка, и между камнями оставались достаточно глубокие промежутки, чтобы крепко ухватиться пальцами. А двумя этажами ниже стену огибал тонкий декоративный карниз. Кэт прикинула шансы. Пожалуй, вместе с Монком мы... Муж проследил за ее взглядом и на лету понял план. «Чистой воды безумия», — сказал он, — «но я потому на тебе и женился». Четырнадцать часов десять минут. Елена с Ларой забились под стол. Сэм, сменив Кэт, склонился над телом Тамма и прижимал к носовой платок, уже полностью пропитавшийся кровью, времени в обрез. Кэт приложила ухо к запертой двери. «Там что-то затевают». «Боюсь, сейчас пойдут», — предупредил Монг. Он возился в углу с древними доспехами. Кэт быстро отступила вдоль стола в глубину комнаты. Как Калес наконец, взвалил на плечо доспехи и метнулся к единственному окну. Там супруги остановились. Монг громко закряхтел. Затем раздался звон и грохот. Из-под стола Элена мало что видела, но могла представить, как латы разбивают стекло, и, описав дугу, летят вниз на парковку. В комнату ворвалась веселая музыка фестивальных гуляний в старом городе. «Быстрее!» — крикнула Кэт. От двух почти одновременных взрывов Элену развернула так, что между ножками стульев она видела дверь. Воздух взволокло дымом, по столешнице застучало, кусок скрученного металла со звоном запрыгал на каменном полу, словно пущенная над водой галька — как и предвидел монк сорванная с петель дверь рухнула в комнату послышался топот ног ворвались четверо мужчин элена по прежнему лежа на животе оглянулась на окно рука монка вцепилась в подоконник пальцы двигались пытаясь нащупать точку опоры и это заметила не она одна раздались крики на японском и может быть на арабском Двое людей в масках подбежали к подоконнику, обогнув стол с обеих сторон, и выглянули наружу. Элена прикрыла голову, зная, что сейчас будет. Она представила себе их недоуменные лица, ведь в подоконник вцепилась рука, лишенная тела. Хотя она успела подготовиться, Монк рассказывал о встроенном именно для таких случаев протез-запасе Си 4 от взрыва перехватило дыхание. Тела мужчин швырнула через всю комнату, стол отбросило, стулья упали, книги и документы подкинуло в воздух. Не дожидаясь, пока осядет пыль, Монг и Кэт, скорчившись на книжных шкафах, открыли огонь. Они планировали, что разбитое окно и взрыв отвлекут нападающих, и расчет оправдался. Попав под перекрестный огонь, двое оставшихся врагов мешками осели на усыпанные осколками пол – Монг и Кэт спрыгнули вниз, одновременно коснувшись пола. Двигаясь слаженно, словно в танце, промчались сквозь хаос к двери, на миг замерли на пороге и синхронно выкатились в коридор, прикрывая подступы к комнате и друг друга. Потом танец закончился, и Кэт снова появилась в поле зрения. «Все чисто, уходим!» Сэм передал свой платок дочери Тамма. «Простите», — шепнул он. Елена коснулась руки Лары. «Мы немедленно вызовем сюда скорую». Душа разрывалась от того, что девушка остается наедине с умирающим отцом. Однако следовало уходить, только не через входную дверь. Бейджи Клары давал доступ к грузовому лифту для книг в другом конце коридора. План заключался в том, чтобы спуститься на цокольный этаж и выйти со стороны парковки. Оставалось надеяться, что там нет засады. Выбегая из уничтоженной комнаты, Элен обернулась. Скользнув по лужам, крови и телам, взгляд остановился на росы петлеющих страниц, порхающих в воздухе. Остатки местного наследия Смитсона. Все погибло. А затем Элена побежала за Кэт, которая вместе с мужем вела их вперед, зажав в руке два распятия, висящие на цепочке, по одному на каждую из внучек, она молилась, чтобы следующие шаги по пути Смитсона были не такими кровавыми, понимая, что надежды на это мало. 14 часов 44 минуты. При свете дня Кэт вела свою группу через толпы гуляющих в центре старого города. Гремела музыка, кричали торговцы, зазывая посетителей в ловчонке, танцевали дети, смех и гомон голосов буквально оглушали. Кровь и хаос библиотеки казались не более чем ночным кошмаром. На фестивале никто ничего не заметил, вероятно, из-за того, что взрывы и стрельба разразились в глубине огромного здания. О случившемся свидетельствовали только далекие сирены спецтранспорта, спешившего к национальной библиотеке. Добравшись до цокольного этажа, Кэт связалась со спасательными службами, телефоны снова работали – Она также сообщила нескольким сотрудникам о беде с директором и попросила помочь Ларе. В глазах сотрудников светилось подозрение. Они явно не доверяли этим внезапно прибывшим чужакам, но оружие Кэт избавило ее от неудобных вопросов. Едва оказавшись на улице, Брайант бросилась в толпу, понимая, что к припаркованной машине возвращаться нельзя, за ней могли следить. К тому же... Толчья на узких улочках могла помешать преследователям. Задачей номер один было как можно дальше убраться от библиотеки, затем договориться, чтобы их забрал самолет. Кэт взглянула на GPS-карту в телефоне, желая убедиться, что не заблудилась в лабиринте средневековых переулков и указала на следующий поворот налево, сюда. Сэм и Элена, оба бледнее, чем обычно, в унисон кивнули. Монг заметил их состояние и взглядом предупредил, что оба ученых на пределе. Кэт кивнула. «Пора выбираться из толчии, ловить такси и ехать в аэропорт». Брайант разволновалась и отвлеклась, а тем временем вокруг толпы кружил какой-то мотоцикл. На первый взгляд ничего особенного. Лишь велосипеды, веспы и европейские двухместные автомобильчики могли пробраться по узким мощеным улочкам старого города – И все же, когда мотоцикл приблизился, крошечные волоски на затылке у Кэт поднялись дыбом. Она издавна привыкла полагаться на этот сигнал. Сейчас тело почувствовало угрозу, прежде чем разум ее зарегистрировал и успел о ней сообщить. На мотоцикле сидели двое, оба в шлемах. Лица неразличимы, но они приехали не на фестиваль. С первого взгляда было видно, что мужчины держатся по-военному. К сожалению, она слишком пристально на них смотрела. Идиотка! Двигатель взревел, мотоцикл прыгнул вперед. Кэт потянулась к кобуре. Заметив ее жест, Монк отпрянул, схватившись за собственное оружие. Они опоздали. Мотоцикл был совсем рядом. Водитель ударил Монг, впечатав его в стену. Кэт выхватила оружие, однако не успела им воспользоваться. Мотоцикл пронесся мимо, не сбавляя скорости, А пассажир, схватив Элену за талию, перекинул ее через колено и всадил в шею шприц. Кэт прицелилась, но мотоцикл уже затерялся в толпе. Оставалось только бежать за ним по тротуару. Мотоцикл лавировал между покупателей, уличных музыкантов и летних площадок. А еще хуже было то, что по одну сторону улочки расположились магазины, и все их покрывали навесы от солнца сплошной темный туннель кэт сразу же потеряла похитителей из виду подбежал монк подними меня велела она он беспрекословно опустился на одно колено и подставил ей другое кэт впрыгнула на колено и монк рукой подтолкнул ее выше она упала животом на ближайший тент и подтянувшись вскочила на ноги балансируя на туго натянутой ткани а потом бросилась бежать она бежала по веренице тентов перепрыгивая немногочисленные промежутки. Теперь Кэт двигалась над толпой, и ее не останавливало скопление людей внизу. Она молилась, чтобы толпа пешеходов достаточно задержала мотоцикл и прислушивалась, пытаясь уловить шум двигателя. А потом услышала, буквально в 20 ярдах, и побежала быстрее. К сожалению, впереди замаячил конец переулка. Две стороны улицы соединял крытый черепицей мостик. Когда-то здесь были ворота, ведущие сквозь средневековую стену. Как только похитители вырвутся из старого города, они скроются навсегда. Кэт рванулась вперед еще быстрее и сразу увидела препятствие. У подножия ворот раскинулась небольшая площадь. Ряд навесов заканчивался, не доходя до нее, а похитители вот-вот могли проскользнуть в ворота. Мотоцикл влетел на площадь, и пешеходы бросились в рассыпную, Один из многочисленных взгромоздившихся на ходуле участников фестиваля парень в шутовском костюме не успел отпрыгнуть. Его сбили, одна ходуля отломилась. Кэт поблагодарила судьбу за эту маленькую удачу и сунула пистолет за пояс. Она спрыгнула с последнего навеса и использовала инерцию, чтобы подхватить на лету падающую ходулю и превратить ее в шест для прыжков, а затем перемахнула через площадь, Мотоцикл притормозил в узких воротах, и Кэт пролетела над ним. Ошарашенные люди разбежались, освободив место. Брайант приземлилась на корточке лицом к мотоциклу, погасив удар ногами. А мотоцикл летел прямо на нее. Она вытянула руку и выстрелила. Мотоцикл накренился, боком скользнув по мостовой. Пассажир в последний момент спрыгнул, перекатившись, вскочил и нырнул в ошеломленную толпу. Кэт бросилась вперед. Элену сбросила с мотоцикла, когда похититель спрыгнул с заднего сиденья. Она попыталась было сесть, но не смогла. Сказывалось то ли падение, то ли содержимое шприца. Наверное, вкололи снотворное. Кэт помогла ей сесть. «Вы как?» Елена взглянула на свои дрожащие руки, потом на глазеющих зевак. «Вро... вроде нормально», — раздался громкий гудок. Из переулка на площадь протиснулся маленький ярко-зеленый мини-купер, и без того перепуганные люди разбежались с дороги. Кэт закрыла Элену с собой и подняла пистолет, а потом сразу опустила, заметив за рулем Монка. Поравнявшись с ними, он притормозил и, еще не остановившись полностью, закричал в открытое окно. «Живо садитесь!» — Сэм распахнул заднюю дверь. Кэт втащила Элену на заднее сиденье, Влезла сама и захлопнула дверь. «Поехали!» Машина рванула с места, спустя несколько секунд промчалась под мостиком и вылетела из старого города. Кэт перебралась на переднее сиденье, оставив Сама с Эленой. Монг повернул голову и задал вопрос, который и самой ей не давал покоя с первой секунды нападения. «Как они выяснили, что мы здесь?» Кэт уже думала об этом и пришла лишь к одному выводу. Кроме горстки людей в Сигме, об их поездке знали только японские спецслужбы. Айка Хигаши. Она потянулась к карману пиджака за телефоном. Нужно связаться с Пейнтером. Зачем? Чтобы он предупредил Грея. О чем? Кэт обеспокоенно посмотрела на Монка. Думаю, им приготовили ловушку».